Часть четвертая. Бомба. Глава первая. Фадея все еще ждал. Он уже мысленно приготовился к взрыву, даже увидел его желтый всплеск перед внутренним взором и теперь удивлялся задержке ощущений. Черт! Дава подсознание. Вопреки ожиданиям, высоченный Боинг 747-400, оставив позади пожарных и скорую помощь, снижал скорость и плавно скользил по полосе. Лицо командира, непривычная напряженность которого сменилась облегчением, сияло от улыбки и мелких капель пота. — Сели, брат! — сообщил он Антонову, как будто тот сам не видел. Целыми. — Значит, — второй пилот выдохнул, — не было никакого взрывного устройства. Это мы разберемся. Фадеев, стиснув зубы и сдерживая моментально накатившую ярость, стал заруливать на стоянку. На этот раз, как и положено при угрозе теракта, стоянку им дали самую дальнюю, подальше от греха, а заодно и от терминала. Теперь в срочном порядке нужно было вывести людей с самолета, выгрузить багаж и отдать машину на досмотр сотрудникам МВД и ФСБ. Кинологи с собаками уже здесь. Фадеев глянул вниз. На все про все у ребят уйдет 7-8 часов. Борт-то огромный, значит, запрут самолет до самого вечера. Михаил Вячеславович представил себе, в какую позу, Должна встать вся авиакомпания, чтобы при таком раскладе без заминок выполнить остальные рейсы. По угрозе теракта «Боинг-747» придется из оперирования вывести. Что Алексей в операционном центре со всем этим будет делать? Да и Бангкок надо срочно отправлять. Пассажиры-то ведь еще и в Таиланде сидят, ждут, когда их доставят в Москву. Представитель их, конечно, по гостиницам расселит, накормит, но... Недовольные найдутся все равно. Опять начнут трезвонить по всем СМИ. И ладно мы, если бы правду. Иногда такого навыдумывают, что волосы дыбом встают. Фадеев стиснул зубы. Сейчас у него уже почти не осталось сомнений в том, что сообщение о взрывном устройстве было ложным. Найти бы этих... Шутников с анонимными звонками, да хоть раз бы, по полной программе с возмещением всех убытков, и авиакомпании, и государству. Вот тогда бы точно неповадно стало. — Дамы и господа! — голос Евгения заполнил салон. — Мы прибыли в аэропорт города Москвы. До полной остановки самолета просим вас оставаться на местах с пристегнутыми ремнями безопасности. Когда погаснет световое табло, пристегнуть ремни. Просьба незамедлительно собрать вещи и пройти на выход. О дальнейших действиях вам сообщит представитель. От имени нашей авиакомпании приносим вам извинения за доставленные неудобства. Самолет проехал еще немного и замер. Фадеев отстегнул ремень и стал наблюдать за тем, как подгоняют трапы сразу ко всем выходам. Люди стремительно покидали воздушное судно. Молодец, Евгений, четко сработал. Перед посадкой в автобусы проводился личный досмотр. Всех пассажиров, не исключая самого Воронова, ощупывали, осматривали. Но, насколько было видно Фадееву, люди не возмущались, покорно расставляли руки, открывали сумки, уже сообразив, что к чему и запоздала, испугавшись, до дрожи во всем теле. А что было бы, узная они об угрозе теракта в небе? Многих бы не откачали. — 777, операционный центр авиакомпании, ответьте. — 777, слушаю. — Михаил Вячеславович, — голос Алексея срывался от радости, —— с приземлением. — Спасибо. Фадеев поправил микрофон. — Как вы там, отбоялись? — Не то слово. Алексей вздохнул. — Вся компания, от грузчиков до генерального директора. — К вам она заходила? — заинтересовался Фадеев. — Была. — Настороженно согласился Алексей. — Давай выкладывай. Голос стал твердым. — Что говорила? — Кто звонил? Уже выяснили? — Нет. — А номер телефона? — Номер есть. Алексей поспешил оговориться, но только в милиции. Мобильный, стационарный, мобильный. Михаил Вячеславович, Алексей зачистил, вы, главное, не кипятитесь. Я больше не знаю ничего. Расследование ведется. Материалы не без нашей помощи уже переданы из МВД ФСБ. Заместитель генерального директора по безопасности в аэропорту работает. Все на контроле. Вам лично просили передать, чтобы без самодеятельности... — С чего вдруг? — Фадеев поднял брови и кинул заговорщицкий взгляд на Антонова. — Я когда-нибудь действовал не по правилам? Нет. — Вот и закрыли тему. Он усмехнулся. — Ты лучше скажи, что с пассажирами дальше будем делать. Рейс-то как отправлять? — Резервный «Боинг-747» поднять можем, хоть через двадцать минут, уже подготовили. Только вот... Алексей нерешительно замолчал. — Что еще? — Фадеев глянул вниз. Пассажиры все еще проходили проверку. — Из аэропорта Суварнабхуми час назад поступила радиограмма. Ситуация в Таиланде обострилась. Манифестанты перекрыли дороги. Аэропорт в Бангкоке не работает ни на прилет, ни на вылет. — Ах ты! — не выдержал Фадеев. — Придется ждать. Алексей вздохнул. Пассажиров поселим в гостиницу, в службе перевозок уже все подготовили, но ситуация непредсказуемая. Никто не знает, когда откроют аэропорт. — Ладно, — пробормотал Михаил Вячеславович, — нет худа без добра. Пусть люди успокоятся, отдохнут. — Так точно, — согласился Алексей, и они распрощались. На пороге кабины появился бледный Михалыч. Фадеев подумал, что... Без обычного румянца на щеках Боря напоминает дружелюбное привидение из мультфильма, который в младенчестве любил Тёма. Название вылетело у него из головы. Пилот-инструктор тяжело прислонился к стене, словно в ногах вдруг появилась предательская слабость. За те полтора часа, что Фадеев его не видел, он как будто даже осунулся и похудел. Только... В глазах остался все тот же озорной блеск. — Ну как, друзья-товарищи? — усмехнулся пилот-инструктор. — Нравится вам Бангкок? Посмотрите направо. Видите большой королевский дворец? А налево? — Так и есть. Сам Будда внемлет молитвам страждущих. — Нашим уже внял, — улыбнулся Фадеев. — Все живы остались. — Вот так, братцы? — Слетали мы с вами в Таиланд. Значит, в следующий раз. Устало улыбнулся Андрей и поднялся из кресла. После нервного напряжения на посадке, которое пилотам удалось друг от друга скрыть, даже молодой организм ослаб и требовал отдыха. Поживем, увидим. Фадеев оглянулся на дверь. Вот что, ребят. Подержите-ка, стражей, порядка пару минут. «Общайтесь, а мне позвонить надо». «Не вопрос». Борис Михайлович вышел. Андрей торопливо удалился вслед за ним. Фадеев достал мобильный, отыскал номер Князева. Сто лет уже ему не звонил. Оставалось надеяться, что не забыл Николай, старого боевого товарища. Конечно, ночь еще на дворе, разбудит человека, но тут уж ничего не поделаешь. Время упустить нельзя. Как говорится, идти надо по горячим следам. Михаил Вячеславович поколебался пару секунд и нажал вызов. — С добрым утром, родной! — намеренно радостно произнес он в трубку, едва там послышалось неожиданное бодрое «Алло». — Приветствую, Фадеев. Без тени изумления в голосе ответил Князев. — Ты что? — Даже для приличия не возмутишься, — не понял Михаил Вячеславич. Я ж тебя разбудил, наверное. — Не дождешься, — вздохнул Князев. — Опередили тебя. Так ведь и знал, что позвонишь, если не взорвешься. Типун тебе на язык. — Какие ж вы пилоты, — Князев хмыкнул, — суеверные. — Приземлились уже. Полный порядок. Было бы из-за чего пол Москвы на уши поднимать. — Тебе уже звонили? — Фадеев едва сдержал раздражение. — Ты же у нас шишка великая. По ночам должен спать, Миш. Николай непритворно зевнул в трубку. Ваш, главный по безопасности, мертвого из могилы поднимет. Не то что меня. Ладно, давай ближе к делу. Телефонных террористов нашли? не в бровь, а в глаз задал Фадеев свой вопрос. — Ох ты шустрый какой! Николай снова зевнул. — Нам дело передали всего час назад. За час, дорогой мой, можно до Киева или Казани долететь. Гедовито сказал Фадеев. — Не то что по мобильному телефону личность выяснить и наряд отправить. — Распоясались вы там на земле. Пошевелиться не можете. Э-э-э. Князев перестал, наконец, зевать. — Сбавь обороты. Я ведь не посмотрю, что друг. — Вызову в управление и по-другому поговорим. — Ладно, Коль, прости. Фадеев моментально взял себя в руки. У меня, пойми, и экипаж, и пассажиры такого натерпелись. Представить себе не можешь. Ты подумай, вот если бы твои дети с женой на борту с бомбой оказались, тебе бы не понравилось, да? — Людмила с тобой летела? — забеспокоился Николай. К жене Фадееву он давно питал платонически возвышенное чувство, как к женскому идеалу. Его собственная Клава — хорошая баба, но в центнер весом на роль богини попросту не годилась. — Со мной. — Слушай. Голос Князева стал озабоченным. — Дай мне время. Мобильный телефон, с которого звонили, само собой уже выключен. Местонахождение преступника установить невозможно. С личностью тоже проблемы. Номер не российский. Ближнее зарубежье. Ясно. Фадеев сник. И вот еще что. Князев снова зевнул. Я не всесильный. Пока есть подозрение, что бомба заложена. Мое ведомство этим делом занимается. Но как только выяснится, что взрывного устройства не было, статья «Терроризм» отпадает. Не понял. «По хулиганству ребята пойдут, непонятливый ты наш», — хмыкнул Николай. «А это уже Министерство внутренних дел, а не Федеральная служба безопасности. Усек?» «Вполне. Михаил Вячеславович в бессильной злобе сжал кулаки. Полный самолет народу чуть не угробили, а это, оказывается, просто кто-то нахулиганил.